Глава сорок шестая. Буря продолжалась весь оставшийся день. Дороги и тропы, по которым двигалась армия, быстро превратились в полосы размокшей грязи, засасывавшей сапоги, горбившихся под своей намокшей поклажей легионеров. Тащившийся позади обоз увяз окончательно, остановился и был оставлен под охраной с помагательной когорты. К вечеру. Армия продвинулась не более чем на десять миль, и защитные земляные сооружения еще возводили, когда выбившийся из сил арьергард с трудом подтянулся к ставившимся на ночь палаткам. Все улеглось только перед самым заходом солнца, и пробившийся сквозь разрыв в облаках яркий сноб оранжевого света озарил промокшие насквозь легионы. Поблескивая на мокром снаряжении и отражаясь во взбаламученных грязных лужах. Заодно спала и влажная грозовая духота. Воздух стал прохладным и свежим. Быстро покончившие с установкой палаток легионеры разделись, развесили плащи и тunicи сушиться на растяжках и принялись ужинать, сетуя на нехватку сухого валежника. Из вещевых мешков извлекался походный поег, лепешки. и полоски сушеной говядины, разжевать которую было не легче, чем кожаную подметку. Когда солнце, блеснув напоследок, исчезло за горизонтом, облака вновь затянули небо. Опять поднялся и начал усиливаться ветер. Развешанную на растяжках одежду пришлось снять, чтобы ее не унесло незнамо куда, а вскоре и все легионеры забились в содрогавшиеся под бурными порывами завывающего ветра палатки. где продолжали дрожать, путаясь в мокрые плащи и пытаясь согреться, чтобы заснуть. В расположении шестой центурии царило общее уныние. Но Катон даже на этом фоне ощущал себя особенно несчастным. Ребра его до сих пор ныли, храня память о пинках, доставшихся ему от притарианского центуриона за попытку сунуть нос в запретную для него жизнь. Съездили ему и по физиономии. Однако при всем при том он еще легко отделался. Все готовились к маршу, и было не до того, чтобы долго возиться с каким-то мелким нарушителем установленного порядка. Теперь он сидел по нура, перев во что-то перед собой невидящий взгляд, сон не шел. Его терзала тревога, причем связана она была вовсе не с предстоящим сражением. По правде сказать. Он совершенно не задумывался о том, что ждет римскую армию впереди: славная победа или постыдное поражение. Не волновало его даже собственная вероятная гибель. Все это оттеснялось на задний план мыслию о том, что Лавиния, близостию которой он наслаждался всего несколько дней назад, сейчас, возможно, дарит свои ласки Вителлию. В конце концов горький я точайне стал для него невыносимым. Не в силах больше терпеть эту муку, желая во что бы то ни стало покончить со своим горестным состоянием, он потянулся к поясному кинжалу. Пальцы сомкнулись вокруг отполированной деревянной рукояти и напряглись, готовясь выдернуть из ножен клинок. Потом юноша ослабил хватку. И сделал глубокий вдох. Это нелепо. Он должен заставить себя думать о чем-то другом, о чем-нибудь, что могло бы отвлечь его от мыслей о лавине. За пазухой у него по-прежнему находилась странная трепица, которую Нис повязал на свое неповрежденное колено. Ощупав ее рукой, Катон заставил себя думать о начерченных с внутренней стороны повязки непонятных значках. По его разумению, они, особенно в связи с подозрительными обстоятельствами, при которых эта повязка была обнаружена, являли собой нечто очень и очень важное во всем этом деле. Скорее всего, это шифрованное послание, которое Нис пытался доставить в римский лагерь. Но кому оно предназначалось? По правде сказать, ответ на последний вопрос напрашивался сам собой: Требуну Вителлию. А поскольку появился низ с вражеской территории, где не могло быть никого, кроме туземцев, отправителями послания могли быть только они. Все это сильно попахивало изменой. Однако Катон отдавал себе отчет в том, что обвинить трибуна можно лишь располагая неопровержимыми доказательствами. На настоящий момент, не считая стойкого. Не расположение к вителию у него имелся лишь кусочек ткани с невразумительными черными знаками. Едва ли на столь зыбком материале можно построить дело. Сетуя на собственное бессилие, как он пытался прийти к какому-нибудь решению, и сам не заметил, как усталость взяла свое. Веки его медленно опустились. и вскоре он уже довольно активно вносил свой вклад в храп остальных бойцов Центурии. На следующее утро пробудившийся лагерь со скоростью лесного пожара облетела новость. Впереди, чуть восточнее, обнаружен противник. В дневном переходе от Бивака передовой разъезд вспомогательной кавалерии наткнулся на линию защитных сооружений. Всадников осыпали стрелами и копьями. И они, поскольку их задача сводилась к разведке, поспешно отступили, оставив перед возведенной врагами преградой некоторое число убитых и раненых со товарищей. Пока командир патруля докладывал о том императору, весть понеслась от палатки к палатке и была в целом принята с облегчением. Легионеров радовало, что противник решил выйти в поле и дать римлянам бой. а не изводить их партизанской войной, которая могла затянуться на годы. Забыв о тяготах предыдущего дня, люди торопливо одевались и вооружались. Холодный завтрак был наскоросъеден под свинцовыми небесами, по которым ветер гнал темные облака. Макрон с беспокойством посмотрел вверх. Интересно, пойдет ли дождь? Очень похоже на то, командир. Но если Клавдий двинется быстро, мы, дождь не дождь, возможно, уже к ночи доберемся до бриттов. Ага, проворчал Макрон. Но поначалу нам придется до вечера месить ногами грязь, мокрая одежда, дерьмовая слякоть и холодная пища. И кто может поручиться, что к нашему прибытию эти хреновые туземцы не зададут драла? Катон пожал плечами. так что лучше не дергай, ребят, с позаранку, Аптион. День все равно будет долгим. Опасения Центуриона насчет погоды, к счастью, не оправдались. Мало-помалу небо прояснилось, ветер полностью стих, а к полудню солнышко уже припекало, так что от влажной одежды, тащившихся по грязи вслед за притарианским авангардом легионеров, стал подниматься легкий порог. Ближе к вечеру второй легион обогнул небольшой холм, и впереди показались вражеские укрепления. Противник оседлал находившийся примерно в двух милях далее невысокий кряж. На подступах к нему бриты вырыли рвы и устроили множество завалов, чтобы затруднить римлянам фронтальную атаку и заставить их преодолевая эти препятствия. как можно дольше торчать под обстрелом. Левая сторона возвышенности уходила в густой лес, тянувшийся по холмистой равнине, сколько мог видеть глаз. Варвары выбрали позицию со знанием дела. Лес и болото препятствовали фланговому обходу, и римлянам не оставалось ничего другого, кроме как атаковать противника в лоб, причем снизу. Четырнадцатый легион — прибыл на место раньше второго и уже немало продвинулся в обустройстве укрепленного лагеря. У подножия склона на случай вылазки выставили заслоны из бойцов вспомогательных когорт, а конники разъезжали вдоль кряжа, тщательно изучая оборонительные сооружения неприятеля. Штабной офицер направил Центурию Макрона к помеченной колышками площадке, и Центурион зычно распустил строй, приказав ставить палатки. Покончив с этим, люди принялись с любопытством обозревать варварские позиции. Заходящее солнце поблескивало на шлемах и оружии бритов, толпившихся за насыпными валами. Напряженность, витавшая в воздухе, усиливалась возрастающей влажностью, ибо на южной стороне небосклона снова стали сгущаться темные тучи. Но ветра на сей раз не было и бесчисленные. Издававшиеся, готовящиеся отойти к озну армии звуки странным образом повисали над головами. В сумерках и бритты, и римляне разожгли костры, так что холмы по обе стороны, разделяющие врагов, долины превратились в скопления подрагивающих оранжевых точек, а к небу и тут и там поднимались несчетные струйки дыма. В ночь перед боем. Веспасиан отдал приказ выдать людям дополнительную порцию мяса, и легионеры с удовольствием уминали подсоленную говядину и ячменную пахлебку. Катон подчищал дношка своей миски корочкой хлеба, когда до слуха его донесся странный шум, что-то вроде хорового речитатива, завершившегося ревом в сопровождении приглушенного стука. Повернувшись к Макрону, Уже расправившемуся с двойным пайком и теперь выковыривавшему тоненьким прутиком застрявший в зубах кусочки мяса, Аптион спросил, «Что там творится, командир?» «Ну, мне кажется, они таким манером хотят привести себя в боевое неистовство». «Боевое неистовство? Оно самое. Рассуди. Умом-то они должны сознавать, что надежда на победу у них невелика». До сих пор мы их били в каждом сражении, поэтому Каратак старается привести их в выступление всяческими декарскими заклинаниями, чтобы они не думали об опасности. Из вражеского лагеря снова донесся рев, сопровождаемый ритмичным стуком. А это что за хрень, командир? Это? Но、ну, этот прием практикуется и у нас. Они стучат мечами по щитам все разом. В едином ритме предполагается, что это должно перепугать врага до смерти. Хотя по мне от такого грохота нет никакого проку. Одна головная боль. Катон почистил миску и, поставив ее рядом, задумался. Его беспокоила разница в поведении варваров и легионеров. Если бриты всячески настраивались на битву, то римляне? Респокойно готовились отойти ко сну, будто завтра их ожидал ничем не примечательный обычный денек. А разве нам не следует предпринять что-нибудь в связи с этим их шумом? Типа чего? Ну не знаю, что-нибудь, чтобы сбить их настрой, не дать им воодушевиться. Зачем утруждаться? Зевнул Макрон. Пусть себе поорут и поскакают. Завтра, когда наши ребята на них насядут. Это им не поможет. Скорее наоборот, они устанут, а мы выспимся и будем свежее. Пожалуй, что так. Катон облизал последние капли похлебки с пальцев, сорвал пук травы и начисто вытер свою миску. Командир, ну что еще? Сонно спросил Макрон. Как думаешь, а Бос сможет нагнать нас уже сегодня? Почему бы и нет? Дожди они предвидятся, а зачем тебе это знать? А, просто подумал, поддержат ли нас завтра метательные машины. Если Клавдий поведет себя разумно, мы будем штурмовать укрепления Декареи при поддержке всех машин, какие имеются в армии. Катон кивнул и поднялся. Собрался куда-то, в отхожее место, командир, и может быть немного прогуляюсь. Прогуляешься. Макрон повернул голову и посмотрел на Аптиона. А что, ты еще не нагулялся за последние два дня? Просто хочу проветриться, прояснить голову, командир. Ну ладно, но не забывай. К завтрашнему дню тебя нужно как следует выспаться. Да, командир. Катон не спеша двинулся к центру лагеря, надеясь, что если обоз нагнал армию, он может быть увидит лавинию. На сей раз императорскую свиту не смогут расположить на огороженной территории, и даже если подступы к шатрам придворных будет оберегать стража, проскользнуть туда в темноте не составит особенного труда. Но、ну, потом он снова заключит лавинию в объятия и вдохнет аромат ее волос. Воодушевляемый этой блаженной мечтой юноша ускорял и ускорял шаг, пока... На центральной улице лагеря, Via Pretoria, ведущей к офицерским шатрам, неналетел на кого-то довольно сильно ударившись подбородком о чей-то лоб. Ох, Рен, быть тебе, начал было он и осекся. Лавиния. Лавиния в свою очередь уставилась на него, потирая голову и широко раскрыв глаза. Катон, но почему? Пробормотал он. совладав наконец с изумлением, что ты тут делаешь, как ты здесь оказалась, добавил юноша, вспомнив, что обоз застрял в дорожной грязи. Мы с госпожой прибыли сюда вместе с боевыми машинами. Как только они смогли двинуться, госпожа Флавия оставила свой вазок на дороге, а нас подвезла команда катапульты. Ой, что это у тебя с лицом? Да так. Кое с кем схлестнулся. Ерунда, это не важно. Катону хотелось обнять девушку, но его удержало отстраненное выражение ее лица. «Лавиния, что случилось?» «Ничего. А почему ты спрашиваешь?» «Ты какая-то другая. Другая!» Она отрывисто рассмеялась. «Чепуха! Просто я занята. Выполняю поручения госпожи. Когда мы сможем...» Встретиться? – спросил Катон, взяв ее за руку. Не знаю, я сама тебя найду. Где ваши палатки? Он там, – указал Катон. Спросишь шестую центурию, четвертый кагорты. Сказав это, он тут же представил себе лавинию блуждающей в темноте среди палаток, набитых разнужданный солдатней, и ему стало не по себе. Но вообще-то я лучше подожду тебя здесь. Нет. Я приду и найду тебя, если у меня будет время, а сейчас ты должен идти. Лавинья подалась вперед и быстро поцеловала юношу в щеку, после чего легонько толкнула ладонью в грудь. Иди. Смутившись, Катон медленно попятился. Лавинья нервно улыбнулась и помахала ему рукой. Как бы в шутку, но с такой настойчивостью во взоре, что юноша растерялся. Он кивнул, повернулся и пошел прочь, свернув за ближайшую из палаток. Едва он пропал из виду, лавине в свой черед повернулась и заспешила по виа притория вдоль линии факелов, обозначавших путь к командирским шатрам. Догадаясь о девушка выждать момент, она наверняка увидела бы, что Катон никуда не ушел, а осторожно выглядывает из-за угла. Когда его возлюбленная чуть не бегом устремилась по Виапритория дальше, он, сообразив, что ночной мрак не даст ей разглядеть его, побежал следом, перебегая от палатки к палатке. Впрочем, провожать ее пришлось только до шатров трибунов второго легиона. Беспокойство Катона сменилось ужасом и болью, когда на его глазах лавини не колеблясь, Взялась за полок шатра Вителлия и нырнула внутрь.